Гоша поспешил за ней. За кустами начинался перелесок, тянущийся до самой яузы. В этом хилом перелеске Гоша дважды собирался своим классом металлолом. Темно-серая спинка крысы замелькала в пожухлой траве, Гоша шел следом. Интересно, подумал он, и рассмеялся. Обогнув ивовые кусты, крыса пробежала по ржавой, увязшей в луже трубе, и скрылась в зарослях боярышника. Куда ты? Пройдя по трубе, Гоша остановился перед густым боярышником. Так нечестно. А ну стой. Он стал обходить заросли справа, боярышник стоял колючей стеной, конца ему не было. Наконец Гоша обошел заросли, двинулся влево, пробрался сквозь молоденький березняк, зацепился штаниной за проволоку, но не порвал, раздвинул кустарник и оказался на поляне. Здесь тихо сидели трое, инвалид без ног, старик с густой седой бородой и мальчик, ровесник Гоши. Все они, судя по обтерханной одежде, были нищими и, рассевшись на поляне, копошились в двух холчевых мешках. Гоша пошел к ним. Нищие заметили Гошу. «Здоров хлопец», — произнес без ноги и бодро подмигнул. Его небритое, почерневшее от въевшейся грязи лицо было круглым и веселым. «Здравствуйте», — разочарованно произнес Гоша, ища глазами крысу, — «крысы нигде не было». А эти трое нищих сразу нагнали на Гошу прежнюю утреннюю тоску. Чай потерял чего? Спросил старик. Он был худым, белокожим, белобородом, с большими голубыми глазами. Гоша хотел было спросить про необычную крысу, но осекся, насмех поднимут. Брусоволосый, остроносый, широкоскулый мальчик с обметанными болячками губами, безразлично глянув на Гошу, продолжал копаться в мешке. Гоша шлепнул себя портфелем по ноге, вздохнул. Я это, не видали собаку черную? Собаку? — шевельнул белыми бровями старик. — Нет, собаки не видали. — Сбегла? — улыбнулся инвалид крепкими белыми зубами. — Да нет, утащил у меня коржик. — соврал от Гоша. «Коржик — Коржик? — переспросил старик, поскребя висок под засаленной кожаной ушанкой. — Вон ну что! Нищие в убогой одежде с их мешками навели на Гошу не только тоску, но и злобу. Ему захотелось кинуть в них чем-нибудь тяжелым и убежать. Дураки, злобно подумал он. Расселись тут, испугали крысу. Не беда, мамка новый корж спекет. Инвалид весело почесал чернявую, коротко стриженную голову. Садись с нами трапезничать. Я пойду, поищу ее, зло Гоша. Найду и кирпичом прибью. Вот это ненадобно, улыбнулся старик. Это почему же ненадобно? насупленно смотрел Гоша. А потому как коржик, ты же все одно не ворочишь, а собачку погубишь. И будет у тебя ни коржика, ни собачки. Вот такая арифметика, — улыбался старик. Такая арифметика удивила Гошу. Старик как-то неожиданно и глупо был прав. И от этой стариковской правоты стало просто скучно, а злоба ушла. И Гоша пожалел, что собрал про собаку. — Садись, парняга, — подмигивал инвалид. Все жрать хотят и собаки, и люди. Гоша помедлил, потом кинул портфель на траву и сел на него. — Со школы скалил зубы инвалид. — Гоша кивнул. — Как учеба? Двойки-тройки и колы — все приятели мои. Век учись дураком — помрешь. — А? Так-то! — Гоша молчал, оглядываясь. Крыса пропала бесследно. — Нет, Митяй, учиться надобно. Старик рассудительно качнул белой бородой. — Без учения-то перечи туго, шибко не заработаешь. Аль в черной работы заступом ступом правда, хлопец? Гоша нехотя кивнул и встретился глазами с серыми быстрыми глазами мальчика. Тот расстелил на траве коричневатую оберточную бумагу и вытряхнул на нее из мешка кучу собранного за день. Куски хлеба, объедки, кости с остатками мяса и без, вареную картошку, вялые помидоры, макароны, сухари, комья, перловой каши и обломки дешевого печенья. В этой пестрой груди белели четыре куска рафинада и шматок сала. Старик огладил белую бороду, положил свои худые, подрагивающие руки на объедки и внятно произнес «То, что дадено до да найдено, то прибрано до да съедено», — убрал руки и добавил «насытимся». И нищие, придивившись ближе, стали есть. Инвалид ел быстро, ухватисто, с аппетитом, отправляя в рот все подряд своими смуглыми проворными руками. Сухари и куриные кости трещали под клейкими зубами, Говяжье маслы он громко обсасывал, обгрызал и швырял за спину, перловку шумно схватывал ртом с ладони, Мальчик выбирал то, что приглянется — шматок сала, хлеб, печенье, картошку, вылавливал толстые белые макароны, обсасывал селедочные головы. Старик неспешно взял большой, слегка подгнивший помидор и надолго присосался к нему беззубым ртом, подрагивая бородой. Затем, отбросив кожуру, зачерпнул пригоршни из кучи, что помягче и стал жевать, полуприкрыв веки.